Глава 13. «Нехорошо как-то получается». После приличной паузы наконец выдает Волков. «Я к тебе передом, Светлана, а ты ко мне жопой». «Вообще-то я к вам передом сижу. И вот ту самую попу, мою в смысле, вы не увидите». «Ну да, ну да, только после свадьбы», не сдерживая смеха, произносит Кирилл Александрович. «Точно». «Зайка, у тебя что, и жопа золотая, что ли?» «У нас, монахинь из джунглей, все золотое и очень ценное. Совершенно не понимаю, как это вылетает из моего рта. Это же не флирт? Не флирт? Нет, не он, наверное. Но что-то не очень понятное. Зачем я отвечаю ему тогда, как должна встать и попросить уйти, но уже в более резкой форме?» «Значит, я не в твоем вкусе. А какой у тебя вообще может быть вкус на мужчин, если ты еще ничего не пробовала?» Ну, как бы не обязательно что-то пробовать, чтобы сказать не мое. Допустим, зачем мне есть таракана, если я и так знаю, что он придется мне не по вкусу, учитывая, что мне даже противно на него смотреть. Так ты сравниваешь меня с тараканом? Черт, света, я почти убит! Ну нельзя же так обижать мужиков в моем возрасте. Инфаркт, сука, помолодел. Наигра нахватается за сердце, откидывается на спинку дивана. При этом ведь даже не скрывает улыбки. А чего я вообще, собственно, пристала к его улыбке? У меня на диване сидит посторонний мужчина, который на минуточку является моим преподавателем. Он же предлагает мне абсолютно неприемлемую пошлятину, пусть и прилично упакованную в нормальные слова. А я смотрю, как он улыбается. Гнать его надо, а не смотреть на его рот. Ну что ты там рассмотрела у меня на лице? Или все же я в твоем вкусе? Прыщ. Прыщ? Да. Я рассмотрела у вас прыщ». «Светлана, ты как будущий врач должна выражаться правильно. Прыщ — не совсем медицинский термин. Так что там у меня на лице?» «Комедон. После многозначительной паузы выдаю я. Закрытый комедон». «Уедон. Что?» «Ты меня уедон, Светлана Васильевна. В смысле уела. Я забыла, что ты заучка, даже прыщи все выучила. Скучно у тебя жизнь, однако». Так значит, я таракан? но ну, прям не вечер, сплошные обломы. Я не имела в виду, что вы таракан. Быстро начала я оправдываться, осознав, что это действительно может прозвучать обидно. Просто неважно. Но вот, кстати, одну из причин, почему вы не в моем вкусе, вы сами и изложили. Какую? Я уже плохо соображаю. Мой миокард только что получил приличную зону некроза. Переживаю, понимаешь ли. Зачем мне связываться со ста... «Мужчина средних лет. Вы умрете раньше меня». «Святой Уидон, как давно в тебе живет Стервозина, желающая вылезти наружу?» «Из меня никто не хочет вылезти, Кирилл Александрович». «Ну, влезть-то точно хочет. Я даже знаю, кто. Ну да ладно. Значит, я старый. Нет, не так. Мужчина средних лет. Я обязательно позвоню на кафедру общественного здравоохранения и попрошу их влепить тебе кол за незнание характеристики возраста». «С чего бы это?» «Я еще восемь лет, как буду молодым. А вот ты, дорогуша, с таким занудством даже на средний возраст не тянешь». «Вам тридцать «А ты давала шестьдесят?» Добавляет он немного возмущенно. «Если честно, думала, что вам лет 35, но вспоминаю, что вы заведующие, и машинально подкидываю еще десятку. Стало быть, 45, а это уже средний возраст». «Все, молчи, зануда из монашеских джунглей!» «Ну, вот мы и пришли к выводу, что такая зануда вам тоже не по вкусу. Пора и честь знать. В смысле, вам пора уходить». Указываю взглядом на прихожую, пытаясь подавить в себе непрошенную улыбку. «Ты что, и спать ложишься в десять? Боюсь спрашивать, но все же ты вообще в курсе, откуда дети берутся?» «Конечно, в курсе. У меня пятерка по акушерству и гинекологии. И да, в десять я уже должна видеть десятый сон. Вам пора, Кирилл Александрович». «Нет». «Спать ты все равно не ляжешь, учитывая, что в первый раз одна дома. Предложи мне, что ли, чай ради приличия». «Какое приличие? Вы издеваетесь? Я вам русским языком сказала, что вы мне не нравитесь. Мне нравится другой парень, понимаете? И я не шучу, это правда. Смотрите сами». Сама толком не осознавая, что делаю, вскакиваю с дивана и бегу за мобильником в спальню. Хватаю телефон и, еле сдерживая бушующие внутри меня эмоции, Начинаю копаться в телефоне под пристальным взглядом Волкова. «Вот, смотрите!» Тычу ему в лицо мобильником, на экране которого красуется единственная фотография Олега, скопированная мной с его почти пустой странички социальной сети. «Понятно. Олег не плод моего воображения, как вы могли подумать. Он реальный. Я ожидала чего угодно, но точно не того, что мне рассмеются в лицо. А делает он именно это. И что смешного?» Растерянно сажусь на диван, совершенно не понимая его реакцию. «Извини, просто вспомнил один случай. Симпатичный парень. И как давно вы вместе?» Вполне серьезно интересуется он, прекращая смеяться. «Полтора года. Сразу выдаю я, ничуть не задумавшись над ответом. Подумаешь, не вместе, но ведь именно столько времени я по нему и сохну». «Сочувствую тебе, Света. Мне, к счастью, не доводилось страдать от неразделенной любви». Поднимает средний указательные и указательный пальцы вверх, изображая кавычки. «Не могу оценить всю тяжесть твоих душевных страданий, но думаю, как раз сейчас настал удачный момент с ними расстаться». «В смысле?» «В смысле твой, а если быть точным, не твой Олежка Комаренко, самый тупой из всех студентов, которых мне доводилось видеть. Кстати, этот придурок после окончания занятий уже два месяца так и не может сдать мне зачет. Не спросишь его, почему?» Выжидающий на меня смотрит, и как только я пытаюсь что-то вымолвить, он приподнимает руку, мол, закрой рот. Хотя постой, не спросишь. Конечно, ты же с ним наверняка не знакома. Или знакома. Но слова не вымолвишь, учитывая то, что у него есть девушка. По крайней мере, два месяца назад была. Чуть умнее, чем он, но тоже дура дурой. И что же получается? Путем несложных математических подсчетов выходит, что полтора года вы никак не можете быть вместе. Снова демонстрируют кавычки, чем вызывает во мне очередной приступ злости. Но еще больше во мне кипит обида из-за упоминания девушки. «Уходите». Откидываю мобильник на диван. «Обиделась?» «Я сказала, уйдите!» Выкрикиваю и тут же чувствую, как из носа начинает течь кровь. «Что за...» Прикладываю ладонь к лицу, а Волков подает мне платок. «Откуда он их только берет сопливый? Не трогайте меня!» Пытаюсь дернуться... На дурацкие попытки вытереть мне нос. Да не ори ты так, и голову не запрокидывай. Пошли в ванну, пусть течет. Бесцеремонно хватает меня за руку и ведет сам не зная куда. Я сама бесит. Жутко бесит собственное состояние. То блюю при нем, теперь еще с окровавленным лицом хожу. Я тебе сказал, голову не запрокидывай. А я сказала: уйдите! выкрикиваю я, включая воду в раковине. «Не надо стоять позади меня, вы нервируете меня!» «Окей, я сяду на бортик ванной. Надеюсь, она выдержит меня». «Если не выдержит, моя бабушка отрежет вам ваш детородный орган за порчу имущество и положит на капот машины». «Ужас какой! А почему бездомным собакам не даст съесть? Чего добру пропадать?» Не скрывая смеха, выдает Волков, как будто специально ерзая пятой точкой на бортике ванной. «И почему вдруг капот машины?» «Не знаю, о каком добре вы говорите. С ее слов это истинное зло. А положит на капот той машины, которая будет стоять на пешеходном переходе, ну или просто в неположенном месте». «Шикарно. Бабка твоя, оказывается, борец за справедливость?» «Не зря смеетесь. В прошлом месяце она попросила у соседки детский использованный памперс и положила его на капот как раз такой машины. Так что шли бы вы от греха подальше». «Нет, пожалуй, останусь. Грешить-то грешить». «Ты зачем только что высморкалась?» «Вы мне еще будете указывать, где и когда сморкаться?» талач, два тебе по лорам!» «Позвоните на кафедру, пусть исправят оценку. Зло бросаю я, мельком смотря в зеркало». «Обязательно позвоню. Ты типичный пример теоретика, а пора бы переходить к практике». «Совершенно с вами согласна. Вот я и перехожу к ней с этой субботы». «В каком смысле?» «Не ваше дело. Подайте, пожалуйста, бумагу». «Не нужна тебе бумага, просто дай стечь крови. И часто это у тебя?» «Первый раз». «У тебя вообще есть что-нибудь не в первый раз?» «Все, в первый раз. Бумагу дайте». «Не дам. Просто помолчи и дай ей стечь». С нажимом добавляет он. «Хочется в ответ сказать что-нибудь гадкое, но вид продолжающегося кровотечения меня несколько расстраивает. Я делаю то, что сказал Волков. Просто замолкаю и жду. К счастью, кровь достаточно быстро останавливается». «Теперь я надеюсь, вы уйдете. осторожно интересуюсь я, протирая лицо полотенцем. «Конечно нет», — уверенно произносит Волков, хватая за ней собственного джемпера. «Что вы делаете?» — растерянно произношу я, смотря на то, как он снимает джемпер. «А ты как думаешь?» — игриво интересуется он, откидывая кофту на стиральную машину.